Глава 22. Полгода спустя. Комиссар Эшерих. Через полгода после получения первой открытки, комиссар Эшерих, поглаживая свои песочные усы, стоял перед картой Берлина и красными флажками помечал точки, где были обнаружены квангелевские послания. Теперь флажков набралось 44. Из 48 открыток, написанных и подброшенных квангелями за полгода, Лишь четыре не попали в гестапо. Да и эти четыре вряд ли передавали на предприятиях из рук в руки, как надеялись к Вангеле, а едва прочитав, с ужасом порвали, смыли в канализацию или сожгли. Дверь открывается, входит начальник и шейха обергруппенфюрер СС Праль. Примечание. Обергруппенфюрер, звание в войсках СС, соответствующее генералу. Конец примечания. «Хайль Гитлер, шерих почему это вы грызете усы? Хайль Гитлер, господин обергруппенфюрер. Из-за автора открыток домового, как я его называю. Да? Почему же домовой? Сам не знаю, просто пришло в голову, может, потому что ему нравится пугать людей. Есть успехи, Эшерих?» «Да как вам сказать?» – протянул Эшерих, задумчиво глядя на карту. «Судя по распространению, он окопался где-то к северу от Александр Плац. Там открыток больше всего. Однако восток и центр тоже вполне охвачены. Юг – вообще нет. На западе, чуть южнее Ноллендорф-Плац, найдены две штуки. Должно быть, иногда он бывает там по делам. Короче говоря, от карты пока толку мало. Таким манерам мы ни на шаг не продвинемся». «Подождем. Через полгода, если домовой до тех пор не совершит промашки, карта скажет нам куда больше. Полгода, хорошенькое дело, и шерих, вы намерены позволить этой свинье еще полгода подрывать устои, а сами дальше будете тихо, спокойно втыкать свои флажки». «В нашем деле главное терпение, господин обергруппенфюрер. Ну, вроде как сидишь в засаде и караулишь оленя. Надо ждать, пока он не появится. Стрелять нельзя». Зато, когда появится я выстрелю, будьте уверены. Э, Шерих, я только и слышу. Терпение, терпение. Вы что, полагаете у нашего руководства? И правда, хватит терпения? Боюсь, скоро нам очень не поздоровятся. Сами подумайте, 44 открытки за полгода. То есть за неделю к нам попадают примерно две штуки. Начальство-то в курсе. Меня спрашивают, ну так как? Почему никто еще не схвачен? Чем вы, собственно, занимаетесь? — Флажки втыкаем. — Да в потолок плюем, — отвечаю я, — и получаю по шапке и приказ в течение двух недель взять этого типа. Комиссар Эшерих усмехнулся в песочные усы. — А вы даете по шапке мне, господин обергруппенфюрер, и официально приказываете взять его в течение недели. — Не скальтесь, как идиоты, Эшерих! Из-за такого дела, дойдя, ну, к примеру, до Гиммлера, можно самую замечательную карьеру угробить. И, возможно, однажды в концлагере Заксенхаузен мы с вами помянем недобрым словом времечко, когда еще могли втыкать красные флажки. Без паники, господин Обергруппенфюрер. Я старый полицейский, и знаю, тут ничего лучше не придумаешь, можно только ждать. Пусть эти умники сами предложат, как изловить нашего домового». «Так ведь и они наверняка не знают». «Эшерих, не забывайте, если 44 открытки попали к нам, то, значит, как минимум столько же, а может и больше сотни ходят сейчас по Берлину, сеют недовольство, подстрекают к саботажу, нельзя же смотреть на это сложа руки». «Сотни открыток», — рассмеялся Эшерих. «Много вы понимаете в немецком народе, господин обергруппенфюрер». Тысячи извинений, господин опергрупп-инфюрер, я ничего такого в виду не имел, нечаянно вырвалось. Конечно, вы прекрасно понимаете немецкий народ, наверное, больше, чем я, но люди-то теперь ужасно боятся. Они сдают открытки. По городу определенно ходит не больше десятка. После гневного жеста из-за оскорбительного заявления Шериха народ из уголовки все-таки до невозможности глуп, а вдобавок еще и обнаглел, после того, стало быть, Как обер-группенфюрер Праль ответил на оскорбительное заявление Шериха гневным взглядом и яростным взмахом руки, он сказал, «Но и десяток это слишком много. Одна уже слишком много. Их вообще быть не должно. Вы обязаны арестовать этого человека, и Шерих, и побыстрее». Комиссар молчал. Он не сводил глаз с мысков блестящих сапог «Обер». обергруппенфюрера, задумчиво поглаживал усы и упорно молчал. «Молчим, стало быть?» — раздраженно вскричал Праль. «Я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете, я из тех умников, что только и умеют разносы устраивать, а ничего получше предложить не могут?» Комиссар Эшерих давным-давно разучился краснеть, но в этот миг, пойманный на сокровенных мыслях, был чрезвычайно близок к тому, чтобы покраснеть, а вдобавок смутился, чего с ним не бывало с незапамятных времен. Все это, разумеется, от обергруппенфюрера Пралля не укрылось, и он весело сказал «Что ж, я вовсе не хочу вас смущать, а шерех нет-нет, и не собираюсь давать вам советы. Вы знаете, я не полицейский. Меня просто сюда командировали. Но разъясните мне кое-что». В ближайшие дни мне определенно придется докладывать об этом деле, так что хотелось бы иметь подробную информацию. Никто не видел, как этот человек подбрасывает открытки? Нет. И в домах, где они найдены, никто не высказывал подозрений? Подозрений? Да подозрений-то полно. Подозрения нынче повсюду, только вот стоит за ними не более чем злоба на соседа. потребность настучать, доносительский да зуд. Нет, это не улики. Ну, а те, кто нашел открытки, все вне подозрений?» «Вне подозрений?» – шерих вскривил рот. «Боже мой, господин обергруппенфюрер, кто нынче вне подозрений?» «Да никто!» И, глянув в лицо начальника, поправился. «Или все. Но мы тщательно проверили этих людей, причем ни один раз с автором открыток никто не связан. «Вам бы в пасторы пойти...» вздохнул обергруппенфюрер. «Вы прекрасно умеете утешить, Ишерих». «Стало быть, остаются сами открытки. Как там насчет зацепок?» «Небогато, весьма небогато», — отвечал Ишерих. «Нет, в пасторы ни к чему, лучше уж я вам покаюсь, господин обергруппенфюрер. После его первого прокола с единственным сыном я думал, он сам выдаст себя мне на расправу, но он хитер». «Скажите-ка, Ишерих», неожиданно воскликнул Праль. «Вам Во не приходило в голову, что это может быть женщина? Мне вдруг подумалось, когда вы сказали про единственного сына». Секунду комиссар ошарашенно смотрел на начальника, задумался, потом огорченно покачал головой. «Тоже не может быть, господин опергруппенфюрер. Именно здесь я уверен на сто процентов. Домовой вдовец или, по крайней мере, одинокий мужчина. Будь в этом деле замешана баба, «Давно бы пошли разговоры, сами прикиньте, полгода. Так долго ни одна женщина не сможет держать язык на привязи. Но мать, потерявшая единственного сына, тоже нет. Как раз она-то и не сможет, — решила Шерих. Тот, кто горюет, нуждается в утешении, а чтобы получить утешение, надо говорить. Нет, женщина в этом деле определенно не замешана. Тут работает один человек, мужчина, и он умеет молчать. Я же говорю «пастор». Ну, а другие зацепки. Не густо, господин Обергрупп Инфюрер весьма не густо. Я более-менее уверен, что этот человек жмот или в свое время рассорился с зимней помощью. Ведь он, чтобы не писал в открытках еще ни разу не забыл призвать: "Не жертвуйте на зимнюю помощь". да. Если искать в Берлине такого, кому неохота жертвовать на зимнюю помощь, шерих «Вот и я говорю, господин Убергруппенфюрер, слишком мало, слишком». А кроме этого, комиссар пожал плечами. «Мало, ничего. С некоторой уверенностью, пожалуй, можно допустить, что автор открыток не имеет постоянного места работы, ведь их находили в самое разное время дня, от восьми утра до девяти вечера. А с учетом количества народа на лестницах, которыми пользуется домовой, надо полагать, каждая из открыток наверняка была найдена вскоре после того, как ее подбросили». «Еще что? Он работает руками. В жизни писал мало, но в школе явно учился неплохо. Орфографических ошибок почти нет, манера выражения не сказать, чтобы не складная». Шерих замолчал, оба довольно долго не говорили ни слова, рассеянно глядя на карту с красными флажками. Потом обер-группы Праль произнес «Крепкий орешек, и Шерих, крепкий для нас обоих». «Слишком крепких орешков не бывает». Щелкунчик, в конце концов, любой расколет, утешил комиссар. Заодно можно и пальцы прищемить, Эшерих. Терпение, господин обергруппенфюрер. Немножко терпения. Главное, чтобы наверху потерпели. Дело-то не во мне, Эшерих. Поработайте головой, Эшерих. Может, придумайте, что получше вашего дурацкого выжидания. Хайль Гитлер, Эшерих. Хайль Гитлер, господин обергруппенфюрер. Оставшись один, комиссар и шерих еще постоял возле карты, задумчиво поглаживая светлые усы. Дело обстояло не вполне так, как он внушал начальнику. В данном случае он был не просто полицейский, который прошел огонь в воду и медные трубы, и которого уже ничем не проймешь. Его заинтересовал этот безмолвный шерих. Увы, еще совершенно незнакомый ему автор открыток, который, не щадя себя и все-таки очень осторожно, умно и расчетливо, вступил в почти безнадежную схватку. Поначалу дело Домового было лишь одним из многих. Но мало-помалу и Шерих увлекся. Необходимо найти этого человека, сидящего, как и он, под одной из десятков тысяч берлинских крыш, необходимо встретиться лицом к лицу с этим Домовым, что еженедельно с регулярностью автомата отправляет ему на стол 2 три почтовые открытки, вечером в понедельник, самое позднее, утром во вторник. Терпение, так усиленно рекомендуемое Эшерихом обергруппенфюреру, у самого комиссара давным-давно подошло к концу. Эшерих вышел на охоту. Этот старый полицейский был настоящим охотником, прирожденным. Он выслеживал людей, как другие охотники выслеживают кабанов. То, что и кабанам, и людям в конце охоты уготована смерть, его ничуть не трогало. Ведь кабан обречен на смерть, как и люди, пишущие подобные открытки. Он сам давно ломал себе голову, как бы поскорее подобраться к домовому, и в понуканиях обергруппенфюрера Пралля не нуждался. Но так и не придумал, оставалось надеяться на терпение». Ради такого незначительного дела невозможно задействовать весь полицейский аппарат, обыскать каждую квартиру в Берлине, не говоря уже о том, что будоражить город никак нельзя. Словом, надо набраться терпения. И если у него хватит терпения, что-нибудь непременно произойдет. Почти всегда что-нибудь до да происходит. Либо преступник совершает ошибку, либо случай играет с ним злую шутку – Вот их и надо ждать – случая или ошибки. То или другое происходит всегда, либо почти всегда. Эшерих надеялся, что на сей раз обойдется без «почти». Он был увлечен, здорово увлечен. В сущности, его совершенно не интересовало, положит он конец действиям преступника или нет. Как уже сказано, Эшерих вышел на охоту. Не ради добычи, а потому что сама охота доставляет удовольствие. Он знал – «В тот же миг, когда дичь будет добыта, преступник схвачен и его деяния вполне доказаны, в тот же миг весь его интерес к этому делу угаснет. Дичь поймана, человек в следственной тюрьме, охота завершена, пора на следующую». Эшерих отводит бесцветный взгляд от карты, сидя за письменным столом, он не спеша задумчиво ест бутерброды, когда звонит телефон, опять же не спеша снимает трубку, И все еще вполне равнодушно выслушивает донесение Докладывает полицейский участок Франкфуртер-Аллея. Комиссар и слушаю. Вы ведете дело об анонимных открытках? Да, что там у вас, поживее. Похоже, мы взяли распространитель открыток. За распространением? Почти, он, конечно, все отрицает. Где он? Пока у нас в участке. Держите его у себя, через 10 минут буду я у вас. И отставить допрос, не теребите мужика, я сам с ним потолкую, ясно? Так точно, господин комиссар, скоро буду. Секунду комиссар Эшерих неподвижно стоит, склоняясь над телефоном. Случай, добрый благосклонный случай, он же знал, надо потерпеть. Затем стремительно отправляется на первый допрос распространителя открыток.